На этой груди правильными рядами тесно лежали мертвые воины Батухана, монголы, татары, кипчаки, все, кто пал в штурму и Рязань. Сколько их? Кто сосчитает? Кто узнает, откуда они родом? Кто скажет, что будет с юртами, где целыми днями родные глаза смотрят на запад, ожидая возвращения сына, отца, брата, обещавшего вернуться с конями и верблюдами, Нагруженными богатой добычей. Безмолвные со страшными ранами, Застывшими лицами, искаженными страданием, Лежали они на спине, Уставив открытые глаза в чужое холодное небо. Шумливые спутники Джихангира затихли При виде недавних товарищей. Они ушли навсегда в тот неведомый небесный мир, Где за облаками, Умершие воины призрачными тенями собираются в отряды священного воителя. Так учили шаманы. Мертвые воины оставались в своих обычных одеждах. Никто не осмелился бы снять с покойника синий чепан или расшитую узорами безрукавку. Воин должен явиться к тени Чингисхана в благообразном виде. У многих воинов на груди стояла медная или деревянная чашка, наполненная зерном или кусочками мяса. Выдающиеся богатуры уходили в царство сказок и песен со своим кривым мечом, привязанным к застывшей ладони. В наступившей тишине прозвучал протяжный жалобный стон. Он донесся из середины нагроможденных оледеневших тел. Стон повторился, отчетливо донеслись слова. «Тяжело! Воды!» Монголы заволновались. «Нельзя разбирать священный костер!» Батухан оставался неподвижен. Он процедил сквозь зубы. «Начинайте скорей!» Один из приближенных ханов сказал нараспев. «Счастлив тот, кто вместе с богатурами, павшими за величие монгольского улуса, улетит, захваченный дымом священного костра». Он попадет за облака в алмазный дворец бога Сульде. Загремели барабаны, затрубили рожки. Тридцать шаманов в белых одеждах с медвежьими шкурами на плечах пошли, издавая пронзительные вопли, приплясывая и ударяя в бубны вокруг огромного костра. Некоторые монголы, потерявшие близких, сойдя с коней, последовали за шаманами. Подняв правой руке, Шелковый расшитый платок. Китайские мастера с восьми сторон подожгли паклю, намоченную горячей жидкостью. Черный дым заклубился над костром и быстро побежал по сухим бревнам и доскам. Пламя разгоралось, охватывало лежащие тела и желтыми языками взлетало к небу. Жар становился все сильнее. Монголы попятились от костра, Но никто не смел удалиться, пока Джихангир, неподвижный и молчаливый, прощался со своими нукерами. Но Джихангир не уезжал, ожидая, пока его верные слуги не пошлют ему прощального привета. Пламя облизывало трупы, промасленная одежда вспыхивала желтыми языками. От трупы шевелились, скрючивались, двигали руками. Мертвый монгольский сотник, большой и могучий, приподнялся и, точно прощаясь, повернул голову, оглянулся на стоящих вокруг боевых товарищей. Воины, прикрывая глаза ладонями, жадно вглядывались в огненные языки и клубы сизого дыма. Им казалось, что багровые языки пламени обращаются в призрачных скачущих всадников — на коротконогих монгольских конях, которые в снопах ярких искр взметаются вверх, улетая в заоблачный мир в священное царство воинственного правителя Чингисхана. Жар стал нестерпим. Горячий вихрь закрутился по площади. К небу полетели раскаленные головни и обломки досок. Батухан, закрываясь рукавом, крикнул «Бай-Аралла!» Заригей. Он хлестнул плетью коня и, вырываясь из дыма, поскакал с площади вниз к реке. За ним, звеня оружием, теряя порядок и сталкиваясь, помчались монгольские всадники с прощальными криками «Бай-Артай! Бай-Артай!». Подожженная поминальным костром Рязань загорелась вторично. Целые сутки были видны вспышки огней и доносился удушливый запах паленого мяса. Войско отдыхало три дня. Воины резали пригнанный скот, ханы ели вареную жеребятину и пили вино, найденное в подвалах рязанского князя. Простые нукеры пили чай, сваренный с коровьим салом и мукой, и переговаривали шепотом. «Гей, ой-о, если при штурме каждого города будет гибнуть столько воинов, то много ли богатуров вернется на родину? Чуй, не будем думать о завтрашнем дне. Сегодня будем веселиться, пить и наедаться.